Армянские народные сказки Безрукая девушка Давным-давно, много лет тому назад, жили-были брат и сестра. Сестра была очень милой белокурой девушкой с добрым сердцем. Была она, как солнечный лучик, а звали ее Лусик, что по-армянски так и значит – луч света. Брат Лусик женился и привел в дом жену. А жена, увидев, что все кругом восхищаются, уважают и любят Лусик, затаила к ней злобу. Поселилась в ее сердце черная зависть. Начала она распускать всякие слухи, небылицы и грязные сплетни а Лусик, каждый день доводя ее этим до слез. Брат Лусик как мог поддерживал свою сестру. Никогда он не возвращался домой с пустыми руками. То принесет Лусик цветы, то купит ей новое платье, то еще какой-нибудь подарок. И Лусик становилась хорошо на душе. Она вновь становилась веселой и счастливой девушкой-красавицей, и все вокруг восхищались ей, уважали и любили ее. А невестка в такие моменты просто изнывала от зависти и злобы. И задумала она избавиться от Лусик. Однажды, когда ее муж ушел на работу, она перевернула вверх дном всю мебель в доме, перебила всю посуду и кухонную утварь, которую только можно было разбить, а сама встала у входной двери, скрестила руки на груди и стала ждать возвращения мужа домой. Увидев, что он идет, она в отчаянии заломила руки и начала кричать. «Горе! Горе нам! Все, что было у нас! Все твоя любимая сестренка вверх дном перевернула! Всю посуду перебила!» «Не плачь так горько, женушка дорогая. Все эти вещи мы сможем купить. Подумаешь, тарелка разбилась, мы другую возьмем. Но если мы разобьем сердце Лусик, то другого нам не сыскать». Жена поняла, что ее злобный план провалился. Тогда на другой день, когда муж ушел на работу, она взяла его любимого коня и отвела на дальние луга. Там она коня и бросила. А сама вернулась домой, встала в дверях, скрестив руки на груди, и стала дожидаться возвращения мужа. «Горе, горе нам! Твоя ненаглядная сестричка взяла пасти любимого коня твоего и потеряла его на дальних лугах. Она же просто хочет развалить наш с тобой дом!» «Это не беда», — отвечает муж. «Это всего лишь конь. Если он пропал, то я еще больше буду работать. Заработаю денег и куплю другого. А разве можно купить сестру?» Когда злая жена поняла, что и этот ее план не сработал, она пришла в неописуемую ярость. Злость переполнила ее, и она пошла на ужасное преступление. В одну из ночей она убила своего собственного ребенка, спавшего в колыбели, а окровавленный нож спрятала среди вещей лусик. Затем она принялась рвать на себе волосы и выть. «О, горе мне! Мое дитя! Мое невинное дитя, ненаглядное!» Брат и сестра проснулись и увидели, что ребенок убит в колыбели. Сердца их едва не разорвались от горя. Но кто же мог совершить такой чудовищный поступок? «Кто это сделал?» — орала жена. «Никого не было в доме. Давайте поищем кругом. Может, мы найдем орудие преступления и догадаемся, кто убийца». Все согласились и начали поиски. Наконец, в вещах, принадлежащих лусик, обнаружили окровавленный нож — Это было невероятно, но это было именно так. «А, это все твоя ненаглядная сестра!» — закричала злая жена, обливаясь слезами. Она рвала на себе волосы, раздирала ногтями лицо до крови и выла сквозь слезы не своим голосом. «О, мое дитя! Кровиночка моя! О, единственное мое дитя!» Утром страшная новость облетела все окрестности. Люди были возмущены и оскорблены столь гнусным преступлением. Возбужденные они требовали наказания для убийцы. Мать погибшего ребенка рыдала и взывала к правосудию. Несчастную невинную Лусик заключили в тюрьму. Когда состоялся суд, то приговор, вынесенный судьей, был таков. Отрубить Лусик обе руки. Спустя некоторое время после приведения приговора в исполнение, после того, как зарубцевались раны, Лусик отвезли в дальний лес. Там ее и оставили. Стала Лусик бродить по лесной чаще, скитаясь между огромными деревьями. Продираясь через кусты и буреломы, она и задрала всю свою одежду в клочья. Комары нещадно кусали ее, лесные пчелы больно жалили. У нее ведь теперь не было рук, чтобы отогнать их. Наконец она нашла себе убежище в полом стволе большого дерева. А случилось так, что как раз в этих местах охотился царский сын. Его охотничьи собаки окружили дерево, внутри которого пряталась лусик, и подняли лай. Царевич и его свита подумали, что собаки обложили какого-то дикого зверя. Они стали отдавать им команды, чтобы выгнать его наружу. «Не натравливайте собак на меня, мой повелитель!» — закричала девушка. «Я человек, а не зверь!» «Если ты человек, тогда выходи!» — сказал царевич. «Я не могу! Я совсем голая, мне стыдно!» Царевич спрыгнул с коня, скинул с себя плащ и дал его одному из своих слуг, чтобы тот отнес его к дереву. Одев плащ, Лусик вышла из своего убежища. Она была так прекрасна, что любой мужчина позабыл бы все на свете, увидев такую красоту. Царевич был очарован. «Кто ты, прекрасная дева? И почему ты прячешься здесь, в полом стволе этого дерева?» «Я самая обыкновенная девушка. Я осталась на белом свете совсем одна». «А раньше у меня был дом, у меня был брат, но его жена прогнала меня». «Я не брошу тебя в такой беде», — сказал царевич. Он взял Лусик с собой, а родителям своим сказал, что очень любит ее, и попросил их приготовить все для свадебной церемонии. «А если вы не благословите нас», — сказал он, — «то я не отвечаю за себя. Я совершу какое-нибудь безрассудство». «Сынок», — говорит ему царица, — «на белом свете есть столько чудесных девушек». «Дочери князей, министров и послов. Они все и богаты, и красивы. Почему же ты хочешь жениться на девушке, у которой нет ни рук, ни дома, ни одежды?» «Да, ты права, мама. Но ведь это та самая девушка, которую я буду любить всю свою жизнь!» Царь и царица созвали мудрецов со всего царства и попросили их дать им совет. «Могут ли они позволить своему сыну жениться на этой безрукой девушке или нет?» Мудрецы ответили, что любовь между мужчиной и женщиной рождается в их сердцах. «Нам кажется, что любовь вашего сына к этой девушке воспламенила божественным огнем их сердца. Значит, Богу угоден их союз». Услышав этот совет, царь царица согласились с ним. Они благословили свадьбу своего сына и Лусик. Свадебный пир длился семь дней и семь ночей. Царевич и Лусик стали мужем и женой. Некоторое время спустя царевичу пришлось отправиться в дальние края. Во время его отсутствия у Лусик родился красивый мальчик с золотистыми волосами. Царь и царица были так рады, словно им подарили целый мир. Они написали радостное письмо и отдали его гонцу, чтобы тот отвез письмо царевичу. Отправившись в путь, гонец вынужден был заночевать в том селе, где жили брат Лусик и его жена. Случилось так, что именно в их доме он остановился на ночлег. Разговорившись с хозяевами, он рассказал им о том, с каким поручением едет к своему царевичу, и о том, как познакомился царевич со своей женой. Злая невестка сразу же сообразила, о ком идет речь. В полночь она встала с кровати, вытащила у гонца из кармана письмо и бросила его в огонь, а сама написала новое, которое и положила обратно в карман. «В письме говорилось, «После того, как ты покинул дом, твоя жена родила чудище», Мы обесчещены перед всем народом и целым миром. Напиши нам, что делать. Это письмо Гонец и доставил царевичу. Когда тот его прочел, то будто молнией поразило его. Он написал своим родителям. Возможно, такова моя судьба. Что Бог дает мне, то и мое. Не говорите ничего плохого моей жене, не обижайте ее. Ждите моего возвращения. Отдал он письмо Гонцу и отослал его обратно. По пути Гонцу опять пришлось сделать остановку в доме брата Лусика и его жены. Злая невестка и в этот раз в полночь прокралась к вещам Гонца, вынула из кармана ответное письмо, прочла его и разорвала в клочья. Вместо него она положила свое письмо, в котором говорилось, «Кого бы ни родила моя жена, привяжите ребенка к ее груди и выставьте прочь. Когда я вернусь, не хочу ее видеть в доме». «Если вы не сделаете так, как я прошу вас, то быть беде». Когда царь и получили письмо, они заплакали. Им было очень жалко Лусик и своего внука, но они чувствовали, что должны поступить так, как просил их сын. Привязав ребенка к материнской груди, плача, словно на похоронах, вывели они Лусик из дворца. Убитая горем мать стала скитаться со своим ребенком. Брела она через леса и через пустоши, и, наконец, забрела в бесплодную пустыню. Там она совсем выбилась из сил. Ей хотелось есть, ее мучила жажда. Вдруг смотрит Лусик, а на ее пути стоит колодец. Подошла она к нему, заглянула, вода совсем рядом. Но как только она наклонилась к ней, чтобы попить, ее сын развязался и упал в колодец. Горько, горько закричала Лусик, как вдруг услышала, что кто-то за ее спиной говорит. «Не бойся, деточка, не бойся, дорогая, достань ребенка из колодца, спаси его». Обернувшись, Лусик увидела старика с большой седой бородой до пояса. «Как же я спасу ребеночка, отец!» — зарыдала Лусик. «У меня же нет рук!» «Ты вытащишь его оттуда, ты сможешь сделать это!» «Есть, есть у тебя руки, доставай!» Лусик нагнулась и «О чудо!» Своими руками достала ребенка из колодца. Обернулась она, чтобы старика поблагодарить, а того, как и не бывало. Царевич же тем временем вернулся домой и узнал все о том, как обстояли дела на самом деле. Он отказался войти во дворец отца, а вместо этого бросился на поиски своей жены и своего сына. Всех, кто встречался ему на пути, царевич расспрашивал о них. Наконец повстречался ему один путник. «Добрый день!» поприветствовал его царевич. «Пусть Господь хранит тебя», ответил незнакомец. «Куда ты путь держишь? Я ищу свою сестру, а я ищу мою жену и нашего сына. Давай займемся поисками вместе». Так они стали искать своих родных вдвоем. Странствовали они по разным странам, и не год, и не два, и не три, но так и не нашли тех, кого искали. Даже на след их напасть не смогли». Нет о них новостей, ни плохих, ни хороших. Как-то остановились они в одном постоялом дворе. А было это в тех краях, где неподалеку стояло село брата Лусик. И пока царевич отдыхал в гостинице, его компаньон, а это и был брат Лусик, сходил в село за своей женой. Они вернулись обратно с пожитками и поселились в гостинице, в надежде, что здесь от проезжих постояльцев услышат какие-нибудь новости. Тем временем в этой же гостинице остановилась одна бедно одетая женщина с маленьким мальчиком. Женщина эта знала много разных историй. Постояльцы, собираясь по вечерам, просили ее рассказать что-нибудь. Так веселее бежало время. Вот царевич и говорит своему товарищу. «Давай поговорим с этой женщиной и ее ребенком. Может быть, что-нибудь и узнаем». Эта идея очень не понравилась жене спутника царевича. Она ворчала, что поселившиеся в гостинице мать и ее ребенок занимают слишком много места. Да и вообще, они очень ей мешают, и пусть, мол, они убираются отсюда прочь. Тем не менее, царевич настоял на своем, и они позвали женщину и ее ребенка. Войдя в комнату, она скромно присела у стены. Рядом с ней устроился ее сынок. Царевич ей говорит. «Не спится нам сегодня, сестрица». «Может быть, ты знаешь какие-нибудь сказки или легенды? Если хочешь, то расскажи нам, а мы с удовольствием послушаем тебя». А женщина отвечает. «Я знаю сказки, но расскажу вам быль. Это произошло в наши дни, и это очень поучительная история. Если вы не против, то приготовьтесь слушать». «Да, конечно, расскажи нам эту историю». И нищенка начала свой рассказ. Как я уже сказала... Эта история случилась в наши времена. Так вот, жили-были брат и сестра. Брат женился и привел в дом жену, которая оказалась очень злой и завистливой женщиной. В этот момент лицо жены компаньона царевича передернулось. Она вскочила с места и воскликнула. «Ну и вздор! Что за дурацкая история?» «Что это с тобой? Почему ты перебиваешь рассказ?» Остановил свою жену брат Лусик. И, обратившись далее к рассказчице, продолжал. «Прошу тебя, рассказывай дальше». Нищенка продолжала. Сестра была доброй девушкой. Ее все уважали и любили. А брат, приходя домой, каждый раз приносил сестре какой-нибудь подарок. Букет цветов, фрукты или что-нибудь из обновки. Он всегда был очень добр к ней. Невеста же выходила из себя от зависти. Она начала строить козни, намереваясь извести бедняжку. «Что за гнусности ты нам тут рассказываешь?» опять перебила рассказчица жена спутника царевича. «Да что это с тобой в самом деле? Давай выслушаем эту историю до конца. А ты, сестрица, не обращай внимания. Продолжай свой рассказ». нищенко продолжала. Злая невестка была очень изобретательна в своих злых делах. Так однажды она перевернула в доме вверх дном всю мебель, перебила посуду, а во всем этом обвинила сестру мужа. В другой раз она потеряла на дальних лугах лучшего коня, который был у ее мужа, и опять-таки обвинила во всем бедняжку. Когда же она поняла, что ее злобные проделки не дают результатов, то пошла на преступление. Она убила своего собственного ребенка, спавшего в колыбели, а окровавленный нож спрятала среди вещей девушки. «Закрой свой рот, наглая лгунья! Что это у тебя забыль такая? Кто поверит в сказке о том, что мать своего ребенка собственного убила?» Женщина сердито перебила рассказчицу в очередной раз. «Опять ты перебиваешь!» — возмутился ее муж. Пусть рассказывает. Мне очень хочется узнать, что было дальше. Нищенко продолжала свой рассказ. Состоялся суд. Невинную девушку приговорили к отсечению рук. Беспомощную ее бросили в лесу, далеко от родного дома. Убитая горем, страдая от боли, она скиталась по лесной чаще. Случилось так, что в тех местах охотился царский сын. Он встретил в лесу эту девушку и полюбил ее с первого взгляда. Через некоторое время царевич женился на ней. Вскоре, по государственным делам, ему пришлось уехать за границу, а тем временем жена его родила ребенка, красивого мальчика с золотистыми волосами. Царь с царицей написали сыну письмо, в котором рассказывали ему об этой радости. Гонец, который должен был доставить письмо, по воле случая остановился на ночлег в доме брата безрукой девушки. Ночью, когда все спали, злая невестка подменила письмо. В этом поддельном письме говорилось о том, что жена царского сына родила на свет уродливое чудовище. «Давай закругляйся со своим рассказом. Довольно болтать всякие глупости. Я не только не желаю тебя больше слушать, я тебя уже видеть не могу!» — злобно закричала жена брата Лусик. «Братец, попроси свою жену помолчать. Давай слушать дальше. История-то очень интересная», — попросил царевич. нищенко продолжала. «Царский сын, получив письмо, был убит горем». Он, в свою очередь, написал родителям письмо, в котором просил обязательно дождаться его возвращения домой и заботиться о жене и о ребенке. Возвращаясь, гонец опять остановился в том самом доме. Злая невестка и в этот раз смогла подменить письмо. В поддельном письме она написала «Кого бы ни родила моя жена, привяжите ребенка к ее груди и выставьте прочь. Когда я вернусь, не хочу ее видеть в доме. Если вы не сделаете так, как я прошу вас, то быть беде». Когда родители царевича получили это письмо, они, как не любили свою сноху и внука, но сделали так, как им якобы написал сын. Они выпроводили из дома и мать, и дитя. «Какого черта она здесь делает? Убирайся прочь!» — заорала жена. «Довольно!» — прикрикнули на нее оба, и муж, и царевич. «А ты, сестрица, продолжай. Рассказывай, что было дальше». Обратились они к рассказчице. Нищенко возобновила свой рассказ. Когда царевич вернулся домой, он узнал всю правду, и отправился он на поиски своей жены и своего сына. Во время этих поисков он повстречался с братом этой безрукой девушки, который разыскивал свою сестру. Они начали странствовать вместе, но так и не нашли тех, кого искали. В конце концов они остановились в большом придорожном постоялом дворе. «Ты лжешь!» – заорала жена. А ее муж и царский сын затаили дыхание, ожидая окончания этой истории. И нищенка завершила свой рассказ. Голодная врубище бедняжка скиталась по миру со своим золотоволосым сыном. Выбившись из сил, томимая жаждой, она подошла к двери большого придорожного постоялого двора. Здесь, в гостинице, ее брат и ее муж сжалились над ней. Они пригласили ее к себе и попросили рассказать им какую-нибудь историю. Жена брата Лусик забилась в истерике. «Лусик, дорогая, это ты!» Воскликнул царевич. Его щеки пылали. «Лусик, малышка!» Заплакал ее брат. «Да, я Лусик. А вы мне брат и муж. А рядом со мной мой золотоволосый мальчик. А эта женщина, та самая невестка». И пришла такая радость, какую и описать-то нельзя. После долгих поисков они нашли друг друга. А злую невестку привязали к хвосту необъезженной кобылы и выгнали ее в поле. Люди рассказывают, что когда в тех местах пролилась невинная кровь, разрослись колючки да шиповники. Когда пролились горькие слезы, образовалось озеро. Если посмотреть на него внимательно, приглядеться, то в глубине его вот можно иной раз увидеть дитя, спящее в колыбели, и нож, лежащий у подушки. И еще рассказывают, что в тех местах есть монастырь, в котором, стоя на коленях, все молится и молится одна женщина.